«Ревизор» 1835. Особенно выделяется в этом отношении «Ревизор» — это, несомненно, самое кулинарное из драматургических произведений Гоголя. Если читать его, тщательно обращая внимание на развитие только кулинарной темы, становится совершенно очевидно, что Гоголь не только старался создать при помощи кулинарного антуража выразительный психологический образ Хлестакова, но и строил всю динамику и эволюцию его превращений от жалкого трусливого щелкопа, заискивающего перед собственным слугой, до наглого, амбициозного враля, выдававшего себя за петербургского сановника, в значительной степени при помощи кулинарного антуража. Современные литературные критики почему-то любят вспоминать лишь 35 тысяч курьеров, чтобы характеризовать хвостовство хлестакова, Но не сам этот единичный пример, ни хвостовство вовсе не являются наиболее характерными признаками хлестаковщины. Это лишь поверхностное впечатление. На самом же деле главная черта Хлестакова состоит в том, что это хамелеон, мошенник, пустышка. Какими бы тысячи таких же щелкоперов в чиновном Петербурге? Это тип выродившегося дворянина, не даже до мелкого разночинца по своему человеческому уровню. И тогдашний зритель или читатель мог понять это лучше всего из сопоставления простых, знакомых каждому из практики жизненных коллизий, причем из самой элементарнейшей, самой обыденной из них, из отношения к еде, из материальных возможностей разных сословий, из личных, и сословных склонностей, обычаев и привычек в сфере застолья. Именно по отношению к еде и по уровню еды зритель мог ясно видеть, кто есть кто в гоголевской комедии. При этом Гоголь тонко рассчитал, что любой его современник-дворянин, знакомец с комедией, будет в подобных гастрономических коллизиях, сознавая свое превосходство и свою компетенцию по сравнению с действующими лицами Этот расчет оказался точен. Сам Николай I одобрил ревизора, хотя интеллигентные литературные друзья Гоголя предрекали пьесе царскую немилость. Первыми, кто вносит кулинарную терминологию в свою речь в ревизоре, оказываются вполне логично толстячки Добчинский и Бобчинский. Рассказывая о приезде Хлестакова в город, Добчинский обильно использует кулинарные вехи. Так он сообщает, что Бобчинский встретил его не где-нибудь, а возле будки, где продаются пироги, что новость о приезде Хлестакова они узнали от ключницы, которая шла за бочонком французской водки, что они решили зайти в трактир, в который привезли свежие семги. Эту кулинарную эстафету перехватывает у них третий толстяк земляника, вспоминающий, что в его богоугодных заведениях Больные вместо положенного «габер-супа» получают капусту. Второе действие открывается с первой же фразы жалобами голодного лакея Хлестакова. На столе символ пьянства и пустоты, опорожненная бутылка. Осип передразнивает Хлестакова, отдававшего ему приказание об обеде. «Обед, спроси, самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». считая подобное распоряжение, простого или сратишки самой возмутительной издевкой над собой. Как о счастливой поре он же вспоминает о деревне, где можно лежать на палатах и есть пироги, о Петербурге, где одно плохо, иной раз словно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду. Словом, вновь, как и в первом действии, в диалоге Добчинского и Бобчинского, любое замечание, Любая ситуация сводится к еде. Монолог Осипа завершается фразой. «Ах, боже ты мой! Хоть бы какие-нибудь щи!» Кажись, так бы теперь весь свет съел. Но тут появляется Хлестаков, его первые слова к Осипу вновь о еде. Начинается сплошной кулинарный текст, который и пересказать-то невозможно, а следует только цитировать. Хлестаков Громким, но не столь решительным голосом. Ты ступай туда. Осип, куда? Хлестаков, голосом очень близким к просьбе. Вниз, в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. Осип, да нет. Я ходить не хочу. Хлестаков, как ты смеешь, дурак. Осип, да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Осип уходит. Хлестаков один. Хлестаков. Ужасно, как хочется есть. Трактирному слуге послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее. Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Хлестаков. Посуди сам, любезный. Как же? Ведь мне нужно есть. Эдак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется. Слуга такс. Он говорил... Я ему обедать не дам, пока мест он не заплатит мне за прежнее. Хлестаков, ты и растолку ему серьезно, что мне нужно есть. Хлестаков один. Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть, так хочется, как еще никогда не хотелось. Тьфу! — плюет. Даже тошнит, так есть хочется. Осип. Несут обед. Хлестаков прихлопывает в ладоши, и слегка подпрыгивает на стуле. Несут, несут, несут. Слуга с тарелками салфеткой. Хозяин в последний раз уж дает. Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин. Я плевать хотел на твоего хозяина. Что там такое? Слуга. Суп и жаркое. Хлестаков. Как? Только два блюда? Слуга. Только с... Хлестаков. Вот вздор какое этого мало. Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.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 Так это для тех, которые почище-с. Хлестаков, я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Наливает суп и ест. Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку? Никакого вкуса нет. Я не хочу этого супа, дайте мне другого. Слуга, мы примем Хозяин сказал, коли не хотите, то и не нужно. Хлестаков, защищая рукой кушанье, ну-ну-ну, оставь, дурак. Ест. Боже мой, какой суп?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 Топор, зажаренный вместо говядины, ест. Мошенники, канальи. Чем они нас кормят? Вытирает рот салфеткой. Больше ничего нет? Слуга нет. Хлестаков, канальи, подлецы. И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники. Слуга убирает и уносит тарелки. Хлестаков один. Право, как будто и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь... послать бы на рынок и купить хоть сайку. Затем появляется городничий, и Хлестаков фактически продолжает свой кулинарный монолог, жалуясь на хозяина трактира за плохой обед, который он сам же вымолил. Хлестаков, говядину мне подает, такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Чай, такой странный, воняет рыбой, а не чаем. Таким образом, на протяжении всех кулинарных речей Хлистакова Гоголь дает последовательную характеристику его поведения и способностей, от унизительного выпрашивания чего-нибудь поесть до наглой жалобы о якобы плохом качестве обеда ему поданного после того, как он его уже съел и не оплатил. Но Гоголь на этом не останавливается, чтобы довершить портрет хлестакова посредством кулинарного антуража, Он находит возможность сообщить об истинной ценности этого ревизора путем того счета, который был подан ему в трактире за два соленых огурца и полпорции икры, рубль 25 копеек. Если бы городничь и его жена были бы немного внимательнее и критичнее, то один факт этого счета, который они оба видели, но не придали ему значения, избавил бы их от той роковой ошибки, которую они совершили – приняв Хлестакова за важную птицу. Сам состав еды, соленые огурцы и особенно полпорции икры, мера, которую никогда не берут даже бедные, но сколько-нибудь порядочные люди, должен был бы их насторожить. И Гоголь намеренно пользуется этой деталью, чтобы подчеркнуть для современного ему читателя, насколько растерялся, выбит был из колеи городничий одним фактом известия о прибытии ревизора. он утратил всякую способность к объективному, разумному, спокойному суждению. Сконцентрировав всю свою кулинарную характеристику Хлестакова во втором действии и употребив таким образом кулинарный антураж, так сказать, в локально концентрированном виде, Гоголь в третьем действии вновь прибегает к этому приему в сцене хвостовства Хлестакова. Если прежде, мы выслушивали кулинарные суждения и отзывы недовольного и голодного Хлестакова, то теперь имеем возможность ознакомиться с Хлестаковым довольным, сытым, который в этой ситуации сосредоточивается на кулинарной теме. Хлестаков. Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой? Городничий. Нарочно, для такого приятного гостя. Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Артемий Филиппович подбегая. Лаборданс. Хлестаков очень вкусная. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен. С декламацией. Лабордан, лабордан. На ту же тему и в таком же духе беседуют Хлестаков и с земляникой, человеком на ранг ниже городничего. Он доверительно сообщает. Причем совершенно искренне, ни капельки не привирая, свое истинное кредо. Я признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Хлестаков верит в это, но на самом деле он имеет весьма превратное представление о хорошей кухне, которую и не нюхивал. Как и всякий петербургский мелкий полуголодный молодой чиновник, Хлестаков просто-напросто любит пожрать. И это лучше всего знает его слуга Осип. который превосходно знаком с закулисной стороной деятельности и души своего господина. Вот почему на вопрос городничего о Хлестакове, на что больше барентво обращает внимание, Осип нераздумово отвечает, любит он угощение, чтоб было хорошее. И это не только следствие временного стесненного состояния Хлестакова и его слуги, оказавшихся без копейки в захолустном уездном городишке, Это линия всей жизни Хлестаковых, это их жизненная философия, философия желудка. Если внимательно читать Гоголя, то мы увидим, что ему глубоко симпатична философская идея Молешотта «Человек есть то, что он ест». Но начав с мажорной стороны этого постулата в молодости, показав добрых казакив и букалических старосветских помещиков, которых разнообразная, вкусная и обильная еда делала хорошими, покладистыми и честными людьми, Гоголь в зрелые годы, особенно отойдя от украинской кухни и столкнувшись с космополитической петербургской, обратил всё своё внимание и на негативную сторону воздействия плохой или недоброй, извращённой городскими придумками еды на различные отрицательные моральные качества своих современников Стремление пожирать, особенно за чужой счет, столь характерное для чиновного Петербурга, открыло гоголю глаза на то, что и вполне добротная сама по себе еда, и стремление обладать ею задарма являются источником многих общественных бед в России. Взяточничество, служебных словопотреблений, карточной азартной игры, разорительной для дворянского сословия. Наконец, самого дешевого мошенничества, да и, собственно, сама по себе хлестаковщина как образ жизни и поведения, тесно связана с разложением того доброго, сытого, патриархального старосветского быта, на место которого заступили денежные отношения, предавшие даже одному из символов старых патриархальных устоев русской кухни, русскому хлебосольству и кулинарной щедрости, совсем не свойственным изначально пошлые отрицательные черты Гоголь как и во всем своем творчестве по существу плачет, льет слезы сокрушается по поводу разрушения столь милого ему старосветского быта. он не желает, чтобы хлестаковы были или даже расценивались кем-то как наследники этого быта. вот почему он старается развенчать утверждения хлестакова о том что тот любит и следовательно ценит понимает хороший стул. хорошую кухню Гоголь всячески подчеркивает, что и в этом вопросе хлестаков нагло лжет, что он и тут примазывается к благородным людям, не имея с ними ничего общего. как и в случае со счетом за два соленых огурца так и в сцене послеоб обеденного хвостовства хлестакова гоголь ясно дает понять, что его герой плохо разбирается в кухне вообще и ни черта не смыслит в хорошей кухне. хотя по вкусу, конечно, всегда отличит хорошо приготовленное от плохого. Так Хлистаков не может соврать ни одного названия блюда со стола петербургских вельмож, и в качестве кулинарных чудес и изысканной кулинарной экзотики столичной кухни способен привести только арбуз, то есть весьма дешевый, заурядный, простонародный, вроде семечек, деревенский фрукт. но редкий и недоступный для бедного петербургского регистратора, связи с тем, что в дожелезнодорожной России доставка арбузов в Петербург требовала много времени и совершалась с большим опозданием и в ограниченных масштабах. Даже в конце 70-х годов XIX века, когда и Москва, и Петербург оказались связаны с Нижним Новгородом железнодорожным сообщением, а последний получал дешевые царицинские арбузы по Волге, то и тогда цена арбуза в Петербурге была от полутора до 3 рублей за штуку, в то время как в Москве их цена составляла от 25 до 50 копеек за штуку в эти же годы. Можно себе представить, сколь велика была разница в цене на этот фрукт во времена Гоголя между петербургским и украинским рынком, где арбуз продавался за 3-5 копеек, а то и дешевле. Но в Петербурге возможно, стоило и пять рублей, и даже более того. Современный Гоголю читатель был хорошо осведомлен о конъюнктуре тогдашних цен в империи, но Хлистаков со своим узким чиновничьим горизонтом, со сведениями лишь из петербургской чиновничьей жизни и знанием лишь петербургских условий, вовсе не разбирался в том, как жила остальная империя, ибо с хозяйством такие люди уже не были связаны, Из деревни они порвали, крепостных почти не имели, сами ничего делать не умели, практическими навыками жизни не обладали. Словом, это были пустышки, как определяет их и сам драматург, и его герой городничий. Для этих пустышек цена в 3-5 рублей за арбуз на петербургском рынке была, конечно, доказательством редкостности этого фрукта. Ибо на том же рынке в то это время откормные гуси весом до 5-6 килограммов, продавались за 80 копеек, максимум рубль за пару. А индейки еще больших размеров ценили всего от рубля до рубля 50 копеек за пару. Такова же была цена откормленного поросенка и даже целой тушителенка, которую можно было приобрести за рубль 50-2 рубля. Следовательно, на 3 рубля, и тем более на 5 рублей, можно было жить сносно полмесяца, а то и месяц. Так что цена водянистого арбуза, естественно, представлялась фантастической такому щелкопёру как Хлестаков. Выдавая арбуз за кулинарное чудо, Хлестаков грубо путал такие разные понятия, как стоимость того или иного продукта вследствие отсутствия его на рынке и высокая оценка кулинарного вкуса любого продукта, обнаруживая этим всю свою обывательскую, мещанскую, а не дворянскую сущность. В этом-то и состояла критика Гоголя хлестаковщины, как качество мелкого, оскорбительного для подлинного дворянина, как типажа, не имеющего ничего общего с понятием дворянства. И именно эта сторона гоголевской критики была понята и оценена высоко самим царем. А уяснению этого Помогло то, что инструментом критики был выбран кулинарный антураж. Отсюда критика хлестаковщины вовсе не воспринималась современниками как критика тогдашнего общественного строя и его пороков, а расценивалась как критика тех конкретных помещиков, которые пытались опорочить и дискредитировать этот строй своими некомпетентными действиями. Сомнительность определенной социальной чиновничьей прослойки Гоголь последовательно обнажает через кулинарную некомпетентность Хлестакова. Если бы тот был настоящим благородным дворянином, он бы легко мог назвать не одно из десяток французских блюд, принятых в то время в высшем свете Петербурга. Но он даже ради хвостовства сделать этого не может. Он не знает ни одного подлинного названия этих блюд, ибо никогда их не ел, никогда даже о них и не слыхал. Все, на что хватает его фантазии, это на то, чтобы сослаться на какой-то безликий и абстрактный «суп в кастрюльке прямо на проходе из Парижа», который никаким конкретным содержанием и не пахнет. Какой суп? Из чего? Каково его наименование? Вот вопросы, мгновенно возникавшие у зрителя 30 сороковых годов XIX -го века, как только он слышал со сцены вышеприведенные слова Хлестакова. И они мгновенно покрывались таким же хохотом, как и слова Митрофанушки о пяти-шестиподовых пирогах. Зритель знал предмет и оценивал, как и рассчитывал Гоголь, такие реплики по их истинному достоинству. Тому, что Гоголь рассчитывал на этот эффект, специально планировал и тщательно подготавливал его литературными средствами. Мы имеем к счастью достоверные документальные доказательства хотя об этом можно было бы сделать вывод и априорно, зная лишь одну манеру работы писателя, его страсть к обработке чужих идей, сюжетов или реальных фактов и умение придать им совершенно иную интерпретацию, дать им иной чисто гоголевский облик. Суп в кастрюльке из Парижа, кажется, воспринимается таким же абсурдом и больной фантазией, как и другие гоголевские сюрреалистические вымыслы вроде вия и носа, ибо с бытовой и чисто кулинарной точки зрения – это нонсенс – можно импортировать любой пищевой продукт из любой части света, за любую цену, лишь при одном условии, чтобы этот продукт, это пищевое изделие было экзотическим. История гастрономии человечества полна подобными случаями. Так чай, кофе, какао, ананасы, сахар – и все классические пряности и тропические фрукты были доставлены и продолжали затем веками доставляться с других концов света в Европу, порой за баснословные цены, именно в силу того, что все эти продукты были экзотичны и своеобразны по вкусу, что они никоим образом не могли быть воспроизведены или имитированы местными европейскими средствами. ни ботанически, ни кулинарно. То же самое относилось позднее и к готовым пищевым изделиям. В XIX веке французские пирожные доставлялись из Парижа в Москву, а филипповские и московские калачи – в Париж, вопреки всем трудностям перевозки, ибо изготовить аналогичные изделия с их подлинным национальным вкусом было возможно лишь вместе их исконного происхождения – где были не только мастера и секрет рецепта, но и иные чисто местные неповторимые условия: местная вода или местное оборудование. Для супа и это должно быть понятно любому. Никаких особых условий и продуктов не требуется, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения кулинарной композиции. Любой суп, хоть называя его трижды экзотическим, всё равно останется супом, то есть варевом. состоящим наполовину из воды и наполовину из мяса, рыбы, дичи, грибов, овощей и круп. Все эти виды продуктов интернациональны. Любой суп имитируется в любой точке земного шара. Даже черепаший суп превосходно имитируется с помощью обычной телятины. Таким образом, суп в кастрюльке из Парижа – типичная чушь, в смысле кулинарной экзотичности чушь, вполне достойная уст и ума хлистакова, Или, иными словами, классическая хлестаковщина. Однако Гоголь вовсе не выдумал из головы, не сфантазировал эту чушь. Эта подробность во вранье Хлестакова имела реальное основание. Гоголь, видимо, слышал в петербургских кругах о том, что в 1821 году дипломат Булгаков писал своему брату, московскому патчмейстеру, знакомому с Вяземским, Пушкиным, Жуковским и другими литераторами, о том, что граф Воронцов, посол России в Англии, прислал ему из Лондона черепаховый суп, изготовленный в Ост-Индии. Это были консервы, изобретенные еще в 1804 году в Париже Франсуа Апером. Парижский ресторан Робертсона, получавший натуральные экзотические продукты из Индии, изготовлял по методу опера консервы из этих продуктов и рассылал их в разные страны богатым заказчикам. Поскольку в России получатели консервов насчитывались единицами и, по-видимому, не превышали трех-пяти человек за всю первую половину девятнадцатого столетия, причем это были люди самого высшего общества и только аристократы-дипломаты, то в двадцатых-сороковых годах девятнадцатого века Консервы в России мало кто мог видеть в натуре, и о них, естественно, ходили самые разнообразные, но крайне туманные слухи, как о каких-то жестяных посудах нового потребления где пища сохраняется от порчи. Примечание. Первый письменно зафиксированный случай появления французских консервов, о первых жестянок, в России относится к 21 октября 1821 года. Смотрите «Русский архив», 1903 год, номер 1, страница 81, конец примечания. Гугль, несомненно, знал об этих слухах, быть может, даже специально интересовался ими, наводил о них справки. Вот почему во второй редакции «Ревизора» он так формулирует реплику Хлестакова в сцене вранья. Вот, например, был у графа Кочубея, Ему кушанье присылают прямо из Лондона. Здесь многое крайне близко к правде, к сообщению Булгакова и Лондон, и некогда реальный сотрудник лондонского посольства Кочубей, но в то же время добавлен и явный вымысел. Всем было известно, что Кочубей, не графа, а князья, и князь В.П. Кочубей, которого имел в виду Гоголь, был в то время вначале членом коллегии иностранных дел, вице-канцлером. 1802 1809, а затем министром внутренних дел России 1809 1825. Но в окончательной сценической редакции ревизора Гоголь постарался совершенно отойти от всякой фактической точности и гротескно усилил до абсурдности это сообщение Хлестакова, выдумав кастрюльку прямо из Парижа, чтобы всемерно усилить нелепость и комизм этой версии, лишив ее всякой тени достоверности. В результате получилось очень по-хлестаковски глупо и очень по-гоголевски сюрреалистично. Словом, та кулинарная сторона, в которую была обличена критика хлестаковщины, со временем, с изменением зрителя, эпохи и утратой прежних понятий, поблекла, перестала работать. Отсюда ясно, что ревизор со временем многое потерял и будет еще более терять в своем первоначальном баянии и остроте по мере того, как мы все более будем уходить дальше от понимания условий жизни первой половины 19 века.